Отныне живи с миром. Смерть господина Сесака освободила меня от обязательств, что некогда сковали мое сердце и мою душу. Я перестала употреблять формальные местоимения, когда говорила о себе. Теперь могло сойти и простонародное, и я. В храме неподалеку от моего дома были устроены скромные похороны Соседи собрались, чтобы из вежливости отдать усопшему дань почтения, но я бы их не осуждала, если бы они не пришли. Господин Сесак едва ли водил дружбу с кем-то в нашем городе, не говоря уж о том, что он и мне, и нашим детям не разрешал ни с кем дружить. У него было мало родни. В конечном счете на похоронах присутствовал мой старший сын, приехавший из Бангкока, Читчай Майтри. Кое-кто из соседок, кто вместе со мной покупал свежие продукты в пикапа, и я. Соседки выражали свои соболезнования и предлагали помочь, если мне что-то понадобится. Они говорили, что теперь, когда я осталась одна, когда я стала вдовой и освободилась от господина Сесака, мне не надо их сторониться. Их предложение дружить показались мне искренними. После его утраты я была опустошена, потому что в нашей семье он отвечал за планирование, за принятие решений. Без него я потеряла всякие ориентиры в жизни. Я была как утлая лодочка, затерянная посреди безбрежного океана. Я не понимала, как жить дальше. Господин Сесак ничего не оставил семье. Все, что он имел, он промотал. Некогда богатый человек Господин Сесак пустил на ветер все свои деньги в угоду алчности и похоти, оставив жене и детям дом на участке земли площадью в один рай. После его похорон я была на грани безумия, пытаясь осмыслить, как же мне теперь содержать троих сыновей, которые еще учились. Старшему оставался год, после чего он должен был окончить университет со степенью бакалавра. Я надеялась, что он поможет матери и братьям пережить этот кризис, но после похорон Пратхип сразу же вернулся в Бангкок, не сказав мне ни слова и потом ни разу не проявив желания с нами связаться. Это мне пришлось ему звонить, напоминать, что у него есть мать и братья, и призывать его не забывать семью, с которой его связывают кровные узы. В тот же год Чичай решил бросить учебу после получения диплома об окончании профессионально-технического колледжа. Он начал искать работу. К счастью, Кенгхой индустриальный город, где было много заводов и фабрик, производивших буквально все — от цемента и туалетного оборудования до продуктов питания и инструментов. И Чичай без труда нашел работу. наконец Майтри после смерти господина Сесака устав от обучения в школе стал прогуливать уроки, покуда и вовсе перестал их посещать. "Почему ты не ходишь в школу?" спрашивала его я. "Это же непосильная ноша для тебя, мама. Мне лучше найти работу", отвечал он в попытке сделать мне приятное. Ну, и я позволила ему делать, что он хотел. По их поступкам мне было ясно, что оба брата сочувствовали мне и понимали, в каком трудном положении оказалась наша семья. После смерти господина Сесака я перестала посылать деньги старшему сыну, который начал самостоятельно оплачивать свою учебу в университете. Безденежье, казалось, его совсем не удручало. Но его поведение демонстрировало мне, что он по крайней мере хоть немного отдает себе отчет о нашем финансовом положении. Нашей семье было в ту пору непросто, и всем пришлось работать, чтобы преодолеть трудности, но я не могу отрицать, что обрела счастье и мир. Мы вели скромную жизнь с минимальными тратами. У меня были дети, которые любили меня и заботились обо мне. Дети, которые упорно работали и учились, чтобы поддерживать меня материально, а больше мне ничего и не требовалось. Я была вполне удовлетворена нашим скромным жилищем, и ко мне постепенно вернулась безмятежность духа. Я с радостью готовила еду и прибиралась в доме, стирала и гладила одежду для моих сыновей, в которой они ходили на работу. Сыновья вносили часть своего месячного заработка в домашний бюджет. После ужина мы, мать и сыновья, вместе выпивали. Между нами не было никаких формальностей. Мы вели себя друг с другом непринужденно, как друзья. Я стала главой семьи, и я пользовалась полной свободой, о какой могла только мечтать. Раньше вся моя жизнь неукоснительно подчинялась правилам, Я жила под страхом наказания, я никогда не делала того, что господин Сесак делал со мной. Я достаточно хорошо знала всю историю своей жизни. Если бы мне надо было сравнить ее с умопомрачительными завихрениями и поворотами сюжета мыльных опер, то его кончина была бы финальным эпизодом. Откуда мне это было известно? Я знала потому что слишком долго терпела многие испытания, оказавшись в ловушке самого жестокого и гнусного из сюжетов. Самая запутанная линия моей жизни появление грешника, переодетого святым, сцена разоблачившая в нем монстра, каким он и был, и финальная развязка его смерти, причиной которой стала его карма, подошла к концу. Я со своими детьми пережила множество болезненных испытаний, и к финальной сцене, которую мне предстояло сыграть, я пришла, исполненная решимости и с миром в душе. Единственным оставшимся во мне чувством было лишь ощущение сладости счастья. Какие тут могли быть иные сцены? Я оказалась права. Спустя пять лет после смерти господина Сисака нам улыбнулось счастье. В 2003 году хозяйка продуктового киоска возле моего дома познакомила меня с каким-то мужчиной. Ее киоск стоял у поворота на шоссе Дружбы, около узкого переулка, ведущего к моему дому. Сноска: Шоссе Дружбы одна из четырех основных крупных автомагистралей Таиланда, Ведет из Сарабури в Нонг Хай до самой границы с Лаосом, где переходит в мост Тайско-лаосской дружбы. По ее словам, этот мужчина искал место, где бы он мог обосноваться и начать свой бизнес. И как-то раз, исследуя нашу округу, он остановился у ее киоска. Участок около шоссе был просто идеальным, решил он, отличным местом для нового начала в жизни, поскольку он здесь никого больше не знал. Хозяйка киоска предложила ему свою помощь и пообещала пораспрашивать местных от его имени. Мужчина пришел в восторг и после этого стал частенько навещать ее киоск. Вот так я с ним и познакомилась через хозяйку продуктового киоска. Он мне сказал, что его зовут Тай. И родом он из Кенгхоя, но сейчас живет в другом Тамбоне и ищет небольшой земельный участок, чтобы построить гараж и автомастерскую. Это место было идеальным вариантом для такого рода бизнеса, сказал он, поскольку находилось вблизи шоссе Дружбы и цементных заводов. Он поинтересовался: "Не соглашусь ли я продать ему часть моей земли около шоссе?" и был готов предложить за нее хорошую цену. Я ответила, что подумаю. Я рассказала Чичаю и Майтре об этом предложении. Мужчина предложил огромную сумму, которой было бы вполне достаточно, чтобы вся наша семья жила какое-то время ни в чем не нуждаясь. Когда Чичай это услыхал, ему в голову пришла фантастическая идея. Он предложил вложить все деньги В постройку многоквартирного дома для сдачи в аренду рабочим мигрантам, которые в последнее время наводнили нашу область в поисках работы. По его подсчетам, пять стоящих вплотную одноквартирных домов с ежемесячной арендой в тысячу батов с человека позволят нам получать регулярный доход в пять тысяч батов в месяц. Я сочла идею блестящей и сказала ему, что обо всем позабочусь. В следующий раз, встретив Тая, я повела его осмотреть нашу землю, чтобы тот решил, какую часть он хочет выкупить. Он указал на дерево маринга и ответил, что ему нужен только участок вдоль переулка до этого дерева. Меня это устроило я ему сказала, что больше я все равно не смогла бы ему предложить, потому что в центре участка расположен колодец, откуда мы на моей памяти всегда качали свежую воду. Тай заверил мне, что ему нужна только та земля, на которую он указал, участок площадью в один наган плюс-минус. Я ничего не понимала в измерении площади земли, поэтому я сочла дерево маринга основным пунктом нашего соглашения. Он показался мне добродушным парнем, что и облегчило мне продажу ему участка моей земли. С тех пор мы стали добрыми соседями. Идя мимо его гаража, я всегда приветствовала его, и мы частенько вели долгие беседы, обсуждая наши родные места и родственников. К своему великому удивлению, я узнала, что он был братом-близнецом доктора Сяма. Я это подозревала и раньше, ведь они были похожи как две капли воды. Я сообщила ему, что знакома с его братом, потому что когда-то он меня лечил до того, как исчез. Услыхав это, Тай заметно помрачнел и бросил презрительно: "Это в его духе". Но я не стала вдаваться в подробности. Я наняла рабочих для постройки пятиквартирного дома, на которое ушло несколько месяцев. Вскоре Мы сдали все комнаты мигрантам, и наше финансовое положение значительно упрочилось. А затем произошло еще одно благоприятное событие. Как-то утром я закупала продукты на нашем рынке и увидела, как ко мне направляется мужчина со знакомым лицом. Честно говоря, я захотела избежать встречи с ним, но опоздала. Он подошел и спросил, как я поживаю. Это после десяти лет разлуки. Он был оживлён и любезен, как раньше, словно ничего в его жизни не изменилось. Или, возможно, то, что случилось с ним много лет назад, не оставило следа в его памяти. И Я ответила: "У меня всё хорошо, спасибо. Мне нечего сказать о своей жизни. Я просто забочусь о своих детях. Мой муж скончался". "О, да, о, прошу, отбросьте формальности. Мы же были близкими друзьями", воскликнул он. Я соболезную утрате вашего мужа, когда он скончался. Я ответила, что много лет назад он стоял и кивал, как будто не знал, что еще сказать. Я постаралась закруглить нашу беседу. Хочу с вами попрощаться, доктор Сям. Он выглядел оскорбленным, но как только я отвернулась, чтобы уйти, вдруг крикнул на весь рынок. Постойте, Дао! Я могу вас навестить, пожалуйста. Я не ответила. Я лишь повернулась и взглянула на него и ушла. У меня было странное чувство. Я ощущала себя отважной, доказавшей свою силу. Это был мой личный триумф, то, что я позволила себе следовать за желанием сердца, желанием счастья. Вернувшись домой, я стала затаив дыхание дожидаться своего счастья. Последует ли мой спаситель тропой, проложенной моим желанием и ведущей ко мне? Я знала, что рано или поздно он появится, ибо он был последним звеном, отсутствовавшим в этой драме. Мир и счастье уже были в пути. Когда у меня в доме появится доктор Сям, моя жизнь обретет полноту.